Они все обратили особое внимание на этот случай и сказали, что такое реагирование знаменательно, что это ещё одно свидетельство ожидаемого оживления. Меня же они все одобрили и сказали, что рады за меня. Да, действительно, говорили они: тебе бы надо учиться, но ничем помочь не могут. Один из них, старый большевик Фельд оставшись после беседы, сказал Михаилу, что он потребует через своего брата, служащего в транспортной конторе, устроить меня на работу. И действительно, через пару дней я встретился с братом Эльда, старшим агентом транспортной конторы, который мне предложил пробу, чтобы показать, на что я способен. Вы сказал он будете ездить С колонной извозчиков на станции железной дороги будете сдавать груз и в товарной конторе оформлять документы на сдаваемые и получаемые грузы по предъявленным документам для привоза его обратным рейсом. Потом в течение времени мы вас назначим младшим агентом транспортной конторы. Я, конечно, с радостью принял это предложение и успешно выполнял возложенные обязанности. Это была первая железнодорожная школа будущего министра путей сообщения СССР. Наступило некоторое оживление промышленности, открылись некоторые предприятия, ранее закрывшиеся. И я твердо решил искать работу на промышленном предприятии, чтобы уйти от положения черно-рабочего и стать квалифицированным рабочим. При этом я рассчитывал на то, что какова бы ни была работа на предприятии по какой-либо специальности, я все же смогу урвать время для учебы в порядке самообразования. Осуществить этот мой план удалось не сразу, Мне пришлось пройти через ряд отраслей разных предприятий. Так мне удалось поступить на кожевенный завод, и затем на обувное предприятие, где прочно приобрёл постоянную квалификацию кожевенника, а затем обувщика, сапожника. Прежде всего, после довольно длительных безработиц и случайных подённых работ, я поспепил на вновь открывшийся завод по производству пробок, спрос на которые сильно вырос, в частности, в связи с открытием пивоваренных заводов. Пробковый завод был предприятием устойчивым, это было нечто вроде акционерной компании, имеющее предприятие не только в Киеве. Хозяевами были капиталисты разных наций: русские, украинцы, евреи, поляки они организовали производство крупных пробок не только для пивоваренных заводов, но ловко организовали сбор старых, уже использованных пивных и иных пробок и перерабатывали их в средние и маленькие пробки, поставляя их разным потребителям, особенно в аптеки, и, конечно, здорово на этом зарабатывали. Переработка пробок производилась на специальных ручных станочках, на которых работала по преимуществу молодежь. Меня, как и многих других, поставили у такого станочка. Каждый из нас перерабатывал за 12-часовой рабочий день не одну тысячу пробок. А зарабатывали мы по 50-60 копеек в день. К концу дня руки и ноги чертовски болели. Но работа была сухая, сравнительно чистая, И после некоторого вечернего отдыха была возможность почитать и позаниматься. В это время произошли благоприятные перемены в моём бытовом устройстве. Я переехал в отдельную комнатушку в подвальном помещении, сырую и крохотную, вроде отгороженного наискось угла. Но зато отдельную и, главное, с электрической лампочкой при которой можно было зачитываться до поздней ночи. Должен, однако, сказать, что как не тяжко было жить в ночлежке, я уже как-то привык не столько к нарам и сырому подвалу, сколько к людям, честным, болеющим, одной болезнью, безработицей, голодом и проникнутым до конца ночью.